Оружие пожал плечами Влад. Они пытались взять нас на абордаж, а у нас с собой была взрывчатка и автоматы. Плюс у вас там отмечено, у меня магические способности есть. Оружию пришлось демонстрировать и объяснять принцип действия. Офицер хотел ещё, чтобы Влад продемонстрировал, как телепортируется, но Лопатин не смог, не отошёл ещё после прыжка в бездну. Почему не обращались за помощью, спросил офицер. Там, где произошло нападение, связи не было, пожал плечами Борн. Мы там исследования производили, научные. Так неспешно патрульный выspросил все подробности и наконец перешёл к главному вопросу. По какой причине именно на них было совершено нападение? И ответ владельца фослика, что не знают, его не устроил. Вы уже, наверное, догадываетесь, господа исследователи, что часть команды пиратов мы взяли. Спешу вас порадовать, выжившие в ближайшее время отправятся на каторгу. К слову, за оставление терпящих бедствие в опасности, пусть и пиратов, выношу вам порицание. Если бы на одном из кораблей не нашлась пленница, которая смогла вывести его в зону приёма, все они несомненно погибли бы. Не на это ли вы рассчитывали, что все пираты канут в бездну и о ваших делишках никто не узнает? — Если бы мы хотели, просто уничтожили бы их, — возмутился Борн, оскорбленный в лучших чувствах. — А мы просто спешили очень. У нас вон раненый. Он ткнул пальцем во Влада, отчего тот болезненно сморщился. Орк не рассчитал сил и в самом деле довольно болезненно всадил ему палец в и без того пострадавшие ребра. — Вот это как раз и странно. У вас было полно времени, чтобы обратиться к лекарям, а вы вместо этого висите здесь, несмотря на позднее время будто специально нас ждёте. В общем, уважаемые исследователи, мы вас забираем на стоянку береговой охраны. По нашим сведениям, вы пытались торговать сорочьей свободой и нелегальными гелиотропами. И я очень хочу выяснить, где вы их взяли. Не волнуйтесь, раненому окажут помощь, раз уж вы сами не сподобились. Хм, да. Всё-таки нужно было добивать тех пиратов. Сейчас бы горя не знали, печально подумал Влад. Нечего было слюнтяйничать, и Бурн пережил бы. А насчёт гелиотропа придётся всё выкладывать, очевидно. Байка про взяли со своего острова точно не прокатит. Слишком они серьёзно настроены. Чёрт, ну как же не хочется. Лопатин остро не хотелось делиться своим открытием с Империей, не сейчас, когда они только начали. Землянин прекрасно знал, любое потенциально выгодное дело обязательно постараются отжать, как только заметят не государство, а так кто-нибудь ещё. Парень очень надеялся, что они успеют встать на ноги, стать хоть сколько-нибудь значимыми до того, как придётся делиться. Потому что на данном этапе им будет проще нас прикончить, чтобы не болтали лишнего, а технологию заберут, или вон вовсе забудут, чтобы не портили экономику страны. Кто именно эти они, парень не знал, но заранее опасался. Ты, блин, не захотел сидеть тихо и работать куда поставили, решил большими делами заниматься. А вот только захотел чистеньким остаться, как будто не знаешь, что так не бывает. Но радуйся теперь, мрачно рассуждал Лопатин. Хорошо, если живым из передряги выберешься. Ещё и дядю Сашу подвёл под монастырь вместе с Борном, хотя Борн сам виноват, нечего было конючить. Влад лукавил и сам это понимал. За предложение Борна они с соседом ухватились с готовностью, как раз потому, что очень не хотелось становиться хладнокровными убийцами. А растак, то и нечего было начинать, думал Лопатин. А то, блин, в детстве не доумевал, что все так носятся с этим Раскольниковым. Ну вот, пожалуйста. Почувствуй на своей шкуре. Ровно та же дилемма, только и твой выбор тоже оказался неправильным. Ослика под конвоем проводили в дальнюю часть порта. Земляне раньше и не знали, что там находится отдельная стоянка для штрафников. Вот поставили рядом со знакомыми щуками. Одна целая и одна с проломленной взрывом палубой. Неплохо получилось, с мстительным удовольствием подумал Влад. И ещё бы чуть-чуть, и они бы совсем рухнули. Жаль, не вышло. Всё-таки надо было добивать. Влада действительно вылечили. Первым делом раненого отправили в лазарет, где накормили какими-то снадобьями и усадили в специальный аппарат ускоряющей регенерацию. Так что уже через пару часов о боли в рёбрах парень забыл. С головой вышло сложнее. Сотрясение так быстро даже местная медицина не лечит. Впрочем, тошнить после всех процедур его перестало, да и мысли стали яснее. А ещё проснулся голод. Вот только обеда в местной камере предварительного заключения не предполагалось. Время было позднее, так что Троицу оставили в покое до утра, причём рассадили по одиночным камерам. И, естественно, о том, что Влад обладает способностью к перемещению, местные были прекрасно осведомлены. Отметка ведь в паспорте стоит. Так что Лопатина, чтобы не сбежал, ещё и специальной цепью приковали к стене. Влад ради интереса попробовал куда-то переместиться и ожидаемо не смог. Впрочем, парень не был уверен, что дело именно в цепи, потому что до сих пор не отошёл от прошлого перенапряжения. Тот факт, что пообщаться между собой не получится, расстраивал, тем более пока Влада лечили, борно с дядей Сашей допрашивали, и что отвечали на вопросы друзья, парень не знал. И еще Лопатин немного переживал за дружка, которого оставили на корабле. К собакам местные относились очень лояльно, даже с уважением, так что ни выгонять, ни тем более бить пса не стали. Но Влад все равно переживал, как он там. Тоже ведь еще толком после падения в бездну не отошел, да и голодный. Всю ночь Влад провозился на твердой койке. Заснуть так и не получилось, мешал голод и тревожные мысли. Впрочем, утром его покормили, и тюремная каша оказалась вполне съедобной, а сразу после завтрака повели на допрос. Следователь, рептилоид с холодными жёлтыми глазами, с узкими зрачками и чешуйчатой физиономией, был похож на змею, как и все рептилоиды, впрочем. Но вот только этот владу казался особенно страшным. Парню вспомнилась сценка из мультфильма про Маугли. Ближе, бандарлоги. Было оно очень похоже. Следователь поначалу не давил, вёл себя достаточно вежливо, но расспрашивал подробно, видно, ловя на несоответствиях. Потребовало писать не только ход боя, но и всё, что ему предшествовало. Неужели вы не заподозрили неладное, когда вам отказали в аренде у дивлялся рептилоид? Ваш местный подручный сказал, что члены Орачьей свободы предлагали вам остановиться на одной из своих нелегальных стоянок. «Как вы для себя объясняли такое внимание?» Влад сначала пытался юлить и выкручиваться, но сам понимал, насколько все это неправдоподобно звучит. «А хочешь, человек, я расскажу, как было на самом деле», — прервал его следователь. «Тебе не понравилось работать на шахте? Слишком тяжело. Захотелось быстрее стать богатым, чтобы сидеть и плевать в потолок, как и все прочие провалившиеся. И ты придумал план». Зачем работать, приносить пользу обществу, если можно надёргать гелиотропа из материка? Там ведь много, правильно? Ты знал, что там стоят датчики на приближение крупных кораблей, поэтому действовал сам. Удобно, правда? Телепортировался, сорвал сколько успел, потом вернулся на корабль и снова. Вот только украденное нужно где-то сбывать, и ты обратился к жителям Урачаи Свободы. Вот только не учёл, что они тоже любят халяву. И таких, как ты, воспринимают исключительно как пищу. Что за бред? Влад был по-настоящему удивлён фантазией следователя. Это ж бред. Но следователь был уверен в своих выводах, и Лопатин просто не выдержал. Не понравилось сидеть в камере, беспокоился за товарища и за дружка, да и просто решил, что упрямится только для того, чтобы сохранить секрет глупого, ну и выложил всё, и про то, что придумал способ добычи гелиотропа и про то, как добытый гелиотроп сбывали ворочьи и свободе, вот только следователь не поверил. Красивая сказка, растянул без губы рот в улыбке рептилоид. Только ты, землянин, напрасно считаешь окружающих идиотами. Хорошо все придумал. И даже вон какой-то муляж вы на палубе соорудили. Только наш эксперт уже его осмотрел и доложил, что это полная ерунда. Там даже тонкие энергии не используются. Это просто длинный кусок медного провода. И если ты надеялся этим кого-то обмануть, я в человеческих умственных способностях разочарован ещё сильнее, чем раньше. Агилятроп ты добывал именно так, как я описал. Не нашёл другого применения своим способностям, правильно? Да лучше бы ты какой-нибудь банк так ограбил, всё меньше вреда. Влад был бесконечно удивлён тем фактом, что ему не поверили. Попытался убеждать, стало только хуже. В конце концов просто замолчал и отказался дальше отвечать на вопросы. Так ничего и не добившись, следователь отправил Лопатина обратно в камеру. И снова потянулось ожидание, мучительное и нудное. Оно продлилось целый день, а на утро он наконец смог встретиться с товарищами. Вот только повод был неприятный. Их повезли в общежитие устраивать отъёбок. У вас на корабле, господа преступники, обнаружены следы гилятропа встретил их знакомый рептилоид. Сегодня у него было отличное настроение. Вы его куда-то спрятали, однако мы найдём, не переживайте. И когда мы его найдём, вина ваша будет доказана, а время разговоров закончится, тогда придёт время пыток. Из сведений, предоставленных человеком Александром, ясно, что у вас на родине пытки запрещены. У нас тоже, но только до тех пор, пока не доказана вина. Так что очень советую начать сотрудничать уже сейчас, чтобы избежать напросной боли. Кража гелиотропа очень серьёзное преступление. Нас не схождения можете не рассчитывать, но отношение к вам будет помягче. Притом схему кражи я уже разгадал, мне нужно только ваше подтверждение. Влад посмотрел на товарищей. Нет смысла оправдываться. Этот следак уже явно их во всём обвинил, всё для себя доказал и даже премию за раскрытие преступления получил. Объяснений никаких не требуется. Остаётся ждать, найдёт ли он Гелиотроб. В самом-то общежитии понятно, ничего криминального не было, как бы тщательно подчинённые рептилоиды не обшаривали комнаты. Да и вещей там толком не было, почти всё давно перекочевало в Авангард Стремительный. Всё бы ничего, если бы не взгляд, которым их наградила Хелла. Особенно паршиво пришлось дяде Саше, которого тоже записали в злодеи и подлые преступники. Впрочем, и Влад с Борном чувствовали себя крайне неуютно. На вопросы следователя комендантша отвечала честно. Очернить постояльцев не пыталась, но по тону и виду было ясно, она глубоко разочарована. — Может, не будем запираться? — улучив момент, предложил дядя Саша. — Что мы, в конце концов, в бутылку лезем? Владик, я все понимаю, но вот под пытки как-то не хочется. — Бесполезно, — сквозь зубы процедил Лопатин. Я ему уже все рассказал, еще вчера, только он не поверил. — Ага, он и не захочет поверить, — добавил Борн, который новостям ничуть не удивился. — Тебя лечили, а мы с Александром разговор подслушали. Он, если наше дело раскроет, на повышение пойдет, так что он будет землю носом рыть, лишь бы мы виноватыми оказались. Нам он поверит только, когда мы под пытками все выложим, тем более сам слышал. Он уже и схему придумал, как мы гелиотроп воровали. Видел бы ты, как у него глаза горели, когда ему начальство перспектива обрисовывало. Простите меня, ребята, это я виноват. Надо было тех уродов кончать, вот что я скажу. Ничего слюнтяей нечить было. Ай, молчи лучше, отмахнулся дядя Саша. Сами хороши. Естественно, обыск в общежитии ничего не дал, и вся троица на тюремной машине отправилась обратно в камеру. Рептилоид был недоволен, но оптимизма не терял. Рано радуетесь, господа преступники. Если вы думаете, что мы не выяснили, в чём ангаре вы держали свой корабль, то глубоко ошибаетесь. Надеетесь прикрыться именем госпожи Коссиадоры напрасно. Полагаю, как только она узнает, каких червяков пригрела на груди, она с удовольствием пригласит нас на осмотр. А утром за ними пришла Кася. Глава двадцать первая. Стремительная, неторопливо подходила к родному порту. Отчет о выполнении задания Касси уже написала и даже передала вместе с новыми картами через встречных патрульных, так что не нужно даже в порту останавливаться. Прочие обязательные процедуры тоже уже сделаны. Демонесса спокойно вела корабль и привычные действия не мешали предаваться раздумьям. Визит к отцу изрядно выбил из колеи. Девушка всю обратную дорогу размышляла о результатах встречи. По отцу она соскучилась. Раньше запрещала себе даже думать об этом, лелеяла свою обиду просто, чтобы не тосковать по единственному по-настоящему родному существу. И вот встреча. Отец ничуть не изменился за время разлуки. Да и что для долгоживущего эти несколько лет? Мелочь. Все такой же строгий, уверенный в себе, Настоящий командир. Каси вдруг поняла, что с командой Стремительной пытается вести себя так же, как Инкрат со своими людьми. Копирует отца, может быть, даже неосознанно. Сама Каси пока прожила намного меньше, и для неё прошедшие годы гораздо значимее. Слишком многое изменилось, и вслед за окружающим поменялась сама Каси. Пока была на базе Буревестников, девушка иногда ловила на себе задумчивый и удивлённый взгляд отца. Он это тоже заметил. Наверное, он меня не узнаёт, думала девушка. Точнее, ему пришлось узнавать меня заново. Это неплохо и не хорошо, просто так сложилось. Неважно, кто виноват в нашей ссоре, но для отца я незнакомка. Я и сама стала к нему по-другому относиться. Люблю его по-прежнему, но того безоговорочного доверия, как в детстве, уже нет, печально призналась себе Диманесса. А ещё Касе было немного обидно. Она прилетела за помощью, и Анкратос готов её оказать, вот только в первую очередь он поможет себе и своему главному детищу, наёмному отряду. Кази уже давно смирилась, что как бы ни любил её отец, она всегда будет для него на втором месте. Анкратос этого и не скрывал, особенно, так что девушка с детства привыкла к этой мысли и давно смирилась. Конечно, он лукавил, думала девушка. Если бы обожаемый командир сказал Ребята, мне нужна помощь. Нужен гелиотроп для того, чтобы помочь дочери. Ни один из капитанов не отказал бы. Некротаса любит его подчинённая, готовы буквально пойти за ним в бездну, что уж говорить о такой ерунде, как деньги. И всё-таки он прав. Это глупо просто так отдать тонну гелиотропа, чтобы дочь получила премию, а заботиться о чувствах землян ему тем более и не зачем. Да и не стоит банальная ностальгия таких денег. Стремительная чуть просела, входя в область повышенного тяготения Тверди, Кассиу хитрилась так задуматься, что увеличила тягу на двигателях на полсекунды позже, чем нужно. Со стороны незаметно, а вот команда наверняка отметила. Они и так после визита к Ацу носятся со мной, как будто я тяжело больна, с досадой подумала девушка. От чего-то решили, что Энкратос тиран и подавляет нашу девочку. Тоже мне попаша нашлись. Фразу про Энкрата соговорил Тришка, от чего Касе было вдвойне смешно. Самый независимый и самый ворчливый из команды, и к тому же самый мелкий, первым бросился её опекать и защищать даже там, где это совсем не нужно. "Нет, отец в самом деле предложил хороший план, и условия для землян неплохие. Но вот только боюсь, убедить в этом Влада будет непросто". Кася начала плавно заводить корабль "Авангард". Он привык считать остров своим, и это совсем неплохо, но должен же он понимать, что твоим может считаться только то, что ты можешь удержать. Влад многое сделал, чтобы остров не достался эльфам, но этого недостаточно, как ни крути. И потом этот город в любом случае вошел бы в состав империи, так почему бы и не как часть владения Энкратоса, точнее, часть отцовской компании. Впрочем, это почти одно и то же. И это было на самом деле так. Кася помнила, что доля Энкратаса составляет больше 50% компании, так что всё имущество, добытое в качестве трофеев или иным способом, тоже делится в соответствии с этой пропорцией. Стремительно мягко опустилась на своё место, Кася заглушила двигатели. Путешествие закончено, можно расслабиться. Завтра, решила девушка. Я поговорю с землянами завтра, а сегодня домой. Хочу горячую ванну и бокал вина. И обязательно что-нибудь вкусное и максимально не похожее на сухой паёк и консервы. Каси не торопясь, словно оттягивая предстоящее удовольствие, сходила в каюту, забрала кое-какие мелочи и направилась к трапу. Распоряжения команде уже отданы, да все и так знают, что делать. Сейчас проведут обслуживание, пополнят запасы на случай внезапного вылета и тоже разойдутся на отдых. Кто трогал мои инструменты? Разнёсся по ангару яростный вопль: "Мои станки! Убью! Где эти долговязые переростки? Где они? А это что ещё такое?" Диманесса была уверена, что крики будут продолжаться ещё долго. Если уж кто-то посмел прикоснуться к святому хримп, быстро не успокоится. Механик очень трепетно относится к своим железкам и когда кто-то прикасается к ним без разрешения, воспринимает посягательство как личное оскорбление. Однако в этот раз хримп затих как-то слишком быстро и резко. Послышался топот, и Гремлин чуть не столкнулся с Демонессой, которая как раз вступила на трап. "Капитан", Гремлин посмотрел на неё очень большими глазами и говорил тихо, от чего Кася стало страшновато. "Докладываю, У нас в ангаре лежит гелиотроп в мешках из-под муки. По моим прикидкам, порядка трехсот килограммов. — Хримп, ты здоров? — Димонесса раньше не замечала за механиком любви к дурацким шуткам. Механик, впрочем, оказался совершенно здоров, а вот с мирозданием было явно что-то очень не в порядке. Хримп, наплевав на субординацию, ухватил касси за штанину и потащил в мастерскую. И там действительно были мешки из-под муки, ровно тридцать штук. Вот только в них была не мука, а солнечный гелиотроп. Ванная и вино отменяется, констатировала Кася, доставая переговорник. Пока Диманес пыталась дозвониться, вся команда, встревоженная непонятным переполохом, собралась в мастерской. Кася, наверное, никогда не видела, чтобы у подчинённых на лицах было настолько одинаковое выражение крайнего изумления. Земляне не ответили. Ни Влад, ни Александр. Ори, нужно съездить в общежитие, предложила девушка. У тебя машина на стоянке, я свою возле дома оставила. Ага, заторможенно ответил Старпом. Машина на стоянке, поехали. В общежитии их встретила крайне недовольная Хелла. Не желаю ничего слышать об этих грахах чимшил, сказала комендантша, как только увидела Диманессу. Каси вообще-то в орачьих ругательствах разбиралась отлично, но тут видно какое-то совсем непереводимое выражение, судя по тому, как передёрнулся Ори, страшное ругательство. А я вот очень бы хотела что-нибудь услышать, уважаемая Хелла. Не подскажете, они дома? Нет, ушли недавно, ответила Арчанка. Точнее, их увели. Перевернули с обыском все три комнаты, а потом ещё и мою осмотрели и увели. Надеюсь, их засадят надолго. Ненавижу воров. Хэлла, я понимаю, что ты очень зла, но расскажи, пожалуйста, что тут произошло, спросила Лори. Мы только вернулись из рейса и совсем не в курсе дел. Арчанка неохотно начала рассказывать, и чем больше говорила, тем сильнее кэси приходила в ужас. Не успеют, значит, ничего сделать за такое короткое время. Плохо же ты их знаешь. Нельзя было оставлять их без присмотра. По словам Хэлл, выходило, что земля не вляпались так, что дальше некуда. Всё носились с каким-то проектом, рассказывала Орчанка. Как этот Гхыр носл с шахты вернулся, так и начали сразу. И Александра с пути сбил. Я им ещё корабль подыскала, помочь хотела, сочувствовала, а они, следователь сказал, этот Гхыр гомош своей способностью употребил на то, чтобы гелиотроп красть с материка. Мерзость какая. Я ему ещё сочувствовала, думала, не сдаётся мальчишка. На шахту пошёл, всё надеялся понять, как этот гелиотроп добывают. Ходил с загадочным видом, рассчитывал, что умнее всех и сейчас тут местных научит, как правильно жить. А как не получилось? Эх, и Александра свернул. А ведь приличный человек казался, несмотря на то, что провалившийся. Касе поверить не могла услышанному. Влад воровал гелиотроп. Ещё и прячет украденное у неё в Ангаре. Это было совсем не похоже на землянина. Насколько Диманес со успела его узнать, человек очень не любил несправедливости, не то чтобы не выносил, но сам я внапачкаться не хотел и уж точно не стал бы подставлять тех, кто ему ничего плохого не сделал. Они попрощались с разошедшейся коменданшей, вышли из общежития. Кася уселась на пассажирское сиденье повозки Ория. Как будем их выручать, капитан, спросил орку, саживаясь на водительское место. Выручать? не поняла девушка. Ну да, ты ж не думаешь, что они в самом деле воровали этот гелиотроп. Я почти уверен, что земля никак-то научились его добывать. Это невозможно, покачала головой девушка. Почему? Влад явно что-то задумал ещё когда мы с острова возвращались. Помнишь, увидел имперскую корону и потом стал как пыльным мешком из-за угла стукнутый. Явно какая-то идея в голову пришла, и на шахту для того, чтобы её проверить, завербовался. Нет, не думаю, что они решили себя вне закона поставить. Земляне лихие парни, но на такую мерзость не способны. Орк прервался, чтобы развернуть машину и продолжил защитную речь. В то, что с бандитами связались, верю. Влад себе на уме, явно не хотел секретом делиться. Вот и попытался обойтись как смог. А вот то, что он этот гелиотроп украл? Нет, глупость. Да и когда бы он успел столько-то набрать? Ты представь, вот они на своём боте подходят под материк. Датчики присутствия кораблей работают на расстоянии километра от поверхности. Влад, насколько помню, перемещать самок на вдвое меньшее расстояние. Вот и считай. Два прыжка к поверхности от корабля, надёргать гелиотроп, пока не упал. Сколько успеет? 3-4 камешка и потом обратно два прыжка. За 5 дней таким манером ту здоровенную кучу он никак не мог набрать, это очевидно. Просто помер бы от перенапряжения. Кася искала изъяны в объяснении Ахории и не находила. Звучало всё очень похоже на правду. Нет, Оре прав, и это не потому, что мне очень не хочется верить в подлость землян. Действительно не получается по-другому. Даже если, скажем, он придумал, как закрепиться на поверхности материка, всё равно не получается. Там как раз против такого полно датчиков, так что действовать злоумышленник может только так, как описал Оре. Получается, они в самом деле добывают гелиотроп. Но как это возможно? Оре «Где их могут держать?» — спросила Касси. «Тюрьма береговой охраны или наземная полиция? А может, дальний патруль?» «Скорее всего, береговая охрана», — пожал плечами с торпом. «Но не думаю, что нам придется гадать. Наши шустрые друзья у нас в ангаре практически поселились. Корабль успели купить, каждый день на нем летали. Сдается мне, скоро те, кто их взял, тебя сами найдут, так что можно не суетиться». И опять Оре был прав. Суетиться действительно не следовало. Гораздо важнее подумать, что она станет говорить следователям. Первой мыслью у девушки было продемонстрировать полиции добытое Владом, пересказать объяснения Оре, потребовать, чтобы проверили работу добывающей установки. Судя по тому, как возмущался Хримп, мастерской пользовались очень активно, да Кассии сама заметила кучу каких-то новых материалов. Значит, убедиться в невиновности Землян довольно легко, вот только А стоит ли в самом деле выдавать этот секрет, подумала девушка. Добыча гелиотропа явно во много раз более дешёвая и эффективная, чем на Имперской короне. На порядке. Если всё действительно так, это очень серьёзно. Кто у нас главный акционер Имперской короны? Император? Нет, с его стороны проблем не будет. А вот если об этом станет известно эльфам, а ведь обязательно станет. Разведка у них работает не хуже, чем у нас, если не лучше. О таком узнают мгновенно. Как отреагируют? Сдается мне, император будет все-таки недоволен. Мы еще не готовы к войне, которая неизбежно начнется. А еще отец. Вот его планы сегодня явно нарушились и очень сильно. Если Влад действительно добывает гелиотроп, на предложение отца он просто не согласится. А, впрочем, отцовская помощь в этом случае уже и не сильно нужна. Что же делать? Каси поймала себя на мысли, что весь этот ворох проблем и сложностей, которые ей предстоит, можно решить одним простым действием не вступаться за землян. Тогда они непременно пойдут на каторгу, а может, будут вовсе изгнаны. Никакой добычи гелиотропа не будет, и всё останется по-прежнему. Если даже мне в голову пришло такое очевидное решение, до этой мысли непременно додумаются и все остальные заинтересованные лица: и отец, и эльфы, И кто там ещё, о ком я даже подумать не могу, ужаснулась Кася. Пока об этом лучше молчать, держать в тайне настолько долго, насколько возможно. Правда, надолго сохранить секрет не получится. Значит, действовать нужно очень быстро, так чтобы противники не успевали реагировать. Землянка, как оказалось, действительно задержала береговая охрана. Следователь позвонил Касе ещё до того, как они с Оре вернулись в порт. Простите за беспокойство, госпожа Кася Адора. — Вас беспокоят из береговой охраны. Следователь Заррак на связи. Нельзя ли встретиться с вами в удобное время? Это касается ваших знакомых, недавно провалившихся землян. — Здравствуйте, следователь Заррак. Кассия уже придумала, что нужно делать, и говорила спокойно. — Я как раз пыталась выяснить, куда запропастились мои люди. К моему возвращению они должны были совершить кое-какие операции, связанные с поиском пиратов. Каково же было моё удивление, когда я их не обнаружила. На другом конце повисло довольно долгое молчание. Похоже, следователь в самом деле растерялся. Они сейчас находятся в заключении, обвиняются в краже гелиотропа. О, это удивительная новость, призналась Кася. Гелиотроп я им действительно оставляла и поручила сбыть его бандитам, чтобы спровоцировать на нападение. Следователь Зарок, вы сейчас свободны? Я хотел бы приехать и во всём разобраться. Мне неприятна мысль, что подчинённые, выполняющие дела семьи, оказались в заключении. В этом, по всей видимости, есть и моя вина, но недоразумение крайне неприятное. Конечно, судя по имени собеседником был Змеилют, но по голосу этого никак нельзя было сказать. Рептилоиды славятся своей бесстрастностью, но сейчас холоднокрови изменило следователю. Я Я и сам надеялся на встречу с вами, госпожа Кассиадора. Вы можете подъехать в любое время, или если вам удобнее, я могу. Нет-нет, перебила Касси. Я как раз на колёсах, так что мне будет удобно. Заодно заберу и своих подчинённых. Всё-таки хорошо быть членом семьи владетельной графа, думала Касси, выходя из машины. Будь иначе вызволить землян было бы гораздо сложнее. Одного слова в этом случае было бы явно недостаточно. Следователь Заррак встречал их прямо на парковке возле территории береговой охраны, даже дёрнулся услужливо открыть дверь машины, но не успел. Касси и сама справилась. Проводил в кабинете от очень долго извинялся за недоразумение и за то, что вынужден взять показания. Касси гневаться не изволила. Заверила следователя, что он выполнял свою работу и выполнял её хорошо, а это в самом деле недоразумение, и показания подписала и родовую печать поставила. Следователь Зарак, думаю, на этом инцидент можно считать исчерпанным, уточнила Касси, покончив с формальностями. В таком случае подчиненных я забираю, всех троих. И вот еще что, вы не могли бы как-то ненавязчиво передать своим коллегам из городской полиции, что в ближайшее время в ураче и свободе может быть довольно громко, и что на это не нужно обращать внимание, сами понимаете, семейные дела? Следователь заверил, что никаких вопросов нет и быть не может, добавил, что у рочю свободу давно следовало о коротить и что проблем с городской полицией точно не возникнет. А потом привели землян и ещё одного орка, незнакомого. Кася мысленно похвалила себя, что не прокололась в разговоре со следователем и не выказала удивления, когда тот упоминал трёх преступников. "Бот мы тоже забираем", напомнила девушка из Зара, "отправился давать нужное распоряжение". Дождавшись, когда он выйдет из кабинета, Касси повернулась к троице и прошипела. «Только попробуйте при посторонних что-нибудь ляпнуть. Все вопросы потом, когда выйдем отсюда. И поверьте, вопросов будет очень много». Глава двадцать вторая «Командир, по какому поводу собрались?» — спросил Марвин. Эльф всегда был самым нетерпеливым. Энкратос иногда думал, если бы Марвин хоть немного сдерживал свои порывы и давал себе труд задуматься хоть на секунду перед тем, как что-то делать или говорить, половины истории его легендарного спасения просто не было бы. За отсутствием необходимости спасаться. Впрочем, пока удача оставалась на стороне Марвина. А раз так, то и никаких претензий не последует. Капитаны буревестников Размора, так называлось объединение, редко собирались вместе. Сейчас, впрочем, тоже собрались с неполным составом. Часть капитанов находилась в патруле, охраняли острова Нибелунгов. Другие были в свободном поиске, попросту пиратствовали в пределах эльфов. Но даже 30 капитанов это уже много. Дом у Энкратоса достаточно просторный, но с родным замком не сравнить, так что в гостиной стало тесновато. Капитаны, впрочем, не выказывали неудовольствия: тепло, есть где присесть, кроме того, командир выставил на стол бочку с хорошим вином, и любой желающий может наполнить свою кружку. Чего ещё желать? Только Марвин никак не умерит любопытства. Остальные тихонько общаются между собой, делясь последними новостями. Повод интересный, ответил демон. Капитаны, когда Энкрат ос начал говорить, мгновенно затихли. Игнорировать командира у буревестников было не принято. У нашей компании появилась возможность обзавестись собственной базой. Недавно провалившийся остров, большой, по имперской классификации относится к среднему классу. Это, как вы знаете, от 200 до 500 квадратных миль. Впрочем, остров, о котором идёт речь, идёт по нижней границе С ума сойти. Кого для этого нужно убить? И опять Марвин, как самый нетерпеливый, задал вопрос первым. Убивать пока никого не требуется, ответил Анкратос. Хотя я не исключаю такой возможности. А вот вложиться финансово придётся. Остров находится далеко от Айкумены. Там, где он сейчас, он нужен только светлорождённым и только для того, чтобы обобрать с него гелиотроп. Нужна буксировка, а это примерно тонна гелиотропа. Солидно расстроился крак. Урачий капитан из-за одно казначей компании. Что ж то, а деньги считать крак умеет виртуозно. Генерал, а так ли уж нужен нам этот кусок тверди? Это ведь придётся опустошить все запасы, и потом империя не будет против, что мы себе прихватим такой кусок. Империя против не будет. Сейчас свободного гелиотропа нет, сами должны понимать. Полагаю, император, когда до него дойдёт информация об острове, в любом случае будет привлекать частных инвесторов. Мне хотелось бы, чтобы этим инвестором стала наша компания. Что касается цены, на острове развиты человеческие города и несколько промышленных заводов, в основном химических, в том числе заводы, ориентированные на выпуск взрывчатых веществ и снарядов. Люди за последние тысячелетия не стояли на месте, построили цивилизацию, не уступающую нам. Кое в чем, пожалуй, даже превзошли. Скажу только, что с помощью местной взрывчатки моя дочь смогла сбросить в бездну авианосец светлорожденных. Ну и на десерт. На острове Бесконечная река. Его не нужно будет снабжать водой. «Берем! Однозначно берем, командир!» Весь скептицизм у крага улетучился мгновенно. Такую конфетку всего лишь за тонну гелиотропа, да это считай даром. Я-то думал, там просто кусок земли. Почему император до сих пор не объявил аукцион? Вы же знаете, какая у нас неспешная бюрократическая машина, пожал плечами Аменкрат. Пока доклад об обнаружении дойдёт до тех, кто принимает решения, месяцы пройдут. А ты, командир, поспособствуешь, чтобы он ещё и задержался, улыбнулся Марвин. Нет, демон покачал головой. В этой ситуации и по ряду причин я не могу мешать официальным процессам. Поэтому действовать нужно достаточно быстро. Командир, это ведь потребует времени, поднял брови Крак. Я уверен, что ты найдёшь тягачи, но во время транспортировки островов нужно охранять. У нас контракты. В ближайший месяц мы просто не сможем выделить достаточное количество кораблей. Все заняты, включая присутствующих. Если светлорождённые свиньи знают об острове, действовать нужно быстро. Извини, Марвин, на свой счёт не принимай. Марвин только рукой махнул. Он и сам не слишком жаловался племенников. Месяц у нас есть, ответил Анкратос. Светлорождённые пока не в курсе. Как минимум, не знают координат острова, но нужно начинать подготовку. Подумай, от каких контрактов мы можем отказаться, а ещё лучше поставить на паузу. Небелунгов мы бросить не можем, но можем вызвать как минимум свободных охотников. Возможно, получится договориться с тенебрисами. Я вообще не понимаю, зачем они нас нанимают. Флота, предположим, у них нет, но береговая охрана достаточно хороша, да и обстановка у них достаточно спокойная. За последние полгода наши ни разу не вступали в бой. Подумаем, командир кивнул крак. Думаю, за месяц сможем подготовиться достаточно, и всё-таки, командир, на твоём месте я бы не пренебрегал возможностью притормозить официальный ход делу. Не знаю, что там за препятствия, но знаю точно, что возможность у тебя есть, и нам не помешала бы отсрочка. Я уже сказал, что не смогу этого сделать, покачал головой Некротас. Мы успеем и так. Остальные, что молчат, возражение, предложение. Возражений не последовало. Необходимость собственной базы давно назрела, и это знали все. Собрание на этом фактически закончилось. Капитаны ещё некоторое время обсуждали неожиданную новость, но когда бочонок в центре стола опустил, разбрелись: кто домой, кто на свой корабль. Анкратос ещё долго сидел в одиночестве, цыкая крохотными глотками вина из бокала. На душе было неспокойно. Если Кассиус узнает, что процесс уже запущен, будет недоволен, думал Демон. Однако дочь должна меня понять, и поймёт, если не сейчас, то со временем, но только если я не стану прямо мешать её планам. Подлости она не простит. Впрочем, это и не потребуется, другого выхода всё равно нет, а нам очень нужна своя база. Буревестникам уже давно было необходимо своё место. Компанию давно пора расширять, они упёрлись в потолок, вот только без собственной базы расширяться просто некуда. Энкратс рассматривал разные варианты, начиная от собственных владений. Вот только острова размор для этого не подходили. Слишком мало места и слишком много своего населения. Разместить там армию просто негде. Самым очевидным способом добиться желаемого, Энкратс до сих пор видел захват одного из островов Светлорождённых. План уже был разработан. Остров Хоббитов, что расположился на самой границе пояса жизни. Из-за того, что Астраухи и Сюзирены в своё время забрали слишком много налога, остров опустился слишком низко. Однако до границы тумана не дошёл и из воздушных трасс не выпал. Расположен остров очень удобно, как раз посередине между империей и эльфийскими пределами. Анкратос был уверен, что захватить и самое главное удержать его удастся. Вот только император наложил жёсткий запрет на такого рода акции. Он очень боится спровоцировать войну, хотя для любого очевидно, война начнется так или иначе. Десятилетием раньше или десятилетием позже, неважно. Империя к войне готовится, но и светлорожденная тоже. И Энкратос не был уверен, кто готовится эффективнее и быстрее. Появление нового острова, да еще настолько подходящего, это большая удача. Остров нужен буревестникам, остров нужен империи. И в этом случае император не сможет запретить действовать Анкратос в своём праве, а ведь совсем не факт, что когда сведения дойдут до самого верха, император действительно объявит аукцион. Он слишком осторожничает и вполне может решить, что появление такого острова также может спровоцировать горячую фазу противостояния. Решит, что проще сбросить остров в бездну, забрав Гелиотроб, уподобившись Светлорождённым. Допускать такого нельзя. Какими бы соображениями ни руководствовался император, разбрасываться твёрдю преступления против будущего. Мысли снова перескочили на дочь. Интересно, что бы сказали капитаны, если бы узнали, почему я не хочу пользоваться бюрократическим ресурсом для того, чтобы дать нам больше времени. Впрочем, неважно. Мы действительно успеем и так. Акаси в любом случае остаётся только согласиться, других возможностей и просто нет. Она бы уже согласилась, если бы не земляня Странно это. Девочка всегда была достаточно рассудительна, упряма, да, но при этом не склонна к пустым мечтаниям, а тут, ради какого-то краткоживущего, да ещё и провалившегося, то есть по умолчанию пустого, ни кчёмного, разумного. Анкратa только головой покачал и постарался как можно глубже затолкать в память воспоминание о собственной первой любви, тоже краткоживущей. Следователь Заррак вернулся и, чуть ли не кланяясь, сообщил Кассе, что корабль готов к вылету. Влад смотрел на это и удивлялся. Куда только девался холодный и слегка самодовольный рептилоид. С Кассе разговаривал, будто другой разумный. Часть этого отношения и на троицу подозреваемых пролилась. Теперь с Заррак общался гораздо уважительнее. Троицы выдали конфискованные вещи, каждому передали документы, которые нужно было подписать. "Хоте до заявления об отсутствии претензий к береговой охране пояснил Зарак. Вы отказались давать внятное объяснение на наши подозрения и потому не можете жаловаться на незаконное задержание и требовать компенсации", говорил Змиелют больше обращаясь к Касе, и голос был очень извиняющийся. Никто из строица понятно ортачиться не стал, подписали всё, что необходимо. С осликом всё тоже было в полном порядке, как и с дружком. Пса кто-то даже покормил, похоже. Влад заметил две миски с водой и остатками тюремной каши. Кася, извинившись перед Зараком, достала переговорник. Ори, возвращайся в ангар, мы своим ходом. И выслушав ответ: Не стоит переживать, бот достаточно надёжный, до встречи. Мы всё проверили, госпожа Кассиадора добавил Зарак, дождавшись, когда Кася завершит разговор. Вашим подчинённым повезло купить неплохое судно за совсем небольшую плату. Спасибо, я в курсе, кивнула девушка. Следователь, похоже, посчитал, что проявил достаточно гостеприимства и наконец попрощался. Кася облегчённо вздохнула. Даже выражение лица изменилось, мгновенно утратив холодность и отстранённость. Влад, Александр, вы действительно научились добывать гелиотроп? Как ты узнала? расстроился лопатой. Догадалась. Покажете? Это важно. Я должна лично убедиться, что не зря поставила родовую печать под лживыми показаниями. Все разговоры и вопросы потом. Не верит, понял Лопатин. Догадалась, но до конца так и не верит. И сейчас у нас что-нибудь обязательно не получится по закону подлости просто. Мрачные предчувствия в этот раз не оправдались. На ослике действительно были заметны следы тщательного обыска. Но самая ценная — установка — осталась в целости. Волновались все — и инспектор, и сами добытчики, но обошлось. Бот послушно шел по привычному маршруту, спускаясь все ниже в туман. Касси, поняв, что лететь далеко, не постеснялась по тревоге вызвать стремительную. «Ори, вызови ребята, пусть летят за мной!» — потребовала девушка в переговорник и пояснила команде. «Лучше перестрахуемся, если уж у вас проблемы с пиратами возникли». «Предупреди, чтобы теплые вещи взяли», — предложил Лопатин, — «а то померзнут все». «Нет у них теплых вещей», — ответил Акаси. «Ничего, потерпят. Сколько, вы говорите, это займет?» «Пару часов», — ответил Лопатин. Он был уверен, что за два часа команда стремительно и таки изрядно замерзнет, но объяснять поленился. Слишком переживал. «Ничего, замерзнут, слетают наверх, погреются». Дождались шлюп, продолжили спуск. Опустившись на границу тумана, раскрутили удилище, продолжили спускаться. Медленно и печально, как всегда. — Касси, вы там что, решили до самой бездны слетать? — раздался голос Ори в переговорнике. — Хримп матерится, говорит, механика на такие температуры не рассчитана. Демонесса, сидящая на теплом мостике, глянула на термометр, удобно установленный перед окошком, и пораженно выругалась. Температура приближалась к минус сорока. Поднимайтесь на границу тумана, ждите нас там, ответила девушка и, повернувшись к землянам, спросила: Вы что, в самом деле собираетесь нас угробить? Такие температуры. Имеете в виду, отец будет за меня мстить? Кася, ты вообще-то с нами на корабле укоренина, напомнил Влад. Как, по-твоему, мы собираемся тебя угроблять? Путём коллективного самоубийства, что ли? Всё учтено. Машинное отделение тоже греется. Это в первый раз мы того не сообразили. — Хоть скажи, как долго еще спускаться? — Димонесса ощутимо нервничала. — Где это до минус сорока пяти? — ответил дядя Саша. — В смысле, когда температура до минус сорока пяти опустится? Ниже не нужно. Дошли до нужного уровня, остановились. Влад уже стоял возле борта и вглядывался в туман, пытаясь рассмотреть платформу. Касси рядом. Димонесса не постеснялась отобрать у дяди Саши теплые вещи и теперь смотрелась, как дачница средней полосы, с какого-то перепугу отправившиеся на любимые 6 соток в неурочное время, глубоко и зимой. Сирота Казанская мысленно потешался Влад, забавляясь тем, как смешно задралась тёплая шапка на рожках. Наконец, натяжение троса ослабло. Влад, подавив радостный крик, принялся аккуратно его сматывать. Кася замерла у борта. Пропустить момент, когда она увидела поднимающуюся платформу с гилиотропом, было трудно. Девушка удивлённо вскрикнула, отшагнула назад, запуталась в длинном для неё подоле пуховика и плюхнулась на палубу. Вы действительно это сделали? Влад, ты безумец! Вы все трое безумцы. Команда Стремительная почти в полном составе собралась на палубе Ослика. Все задумчиво рассматривали небольшую кучку гилятропа. 8 кг за 2 часа, задумчиво пробормотала Лора. И где-то 300 за Сколько вы там летали? Неделю? Меньше. Кася, я правильно понимаю, что нам предстоят очень интересные времена? Именно так. Девушка, похоже, всё ещё не отошла от зрелища. Команда, вы понимаете, что об этом нужно молчать. Если кто проговорится, в общем, я уже сейчас не дам за нашу жизнь даже медиашку. Наши гениальные друзья относятся к собственной безопасности просто преступно. Мы не знаем, кому они успели разболтать Но в любом случае увеличивать риски не стоит, все понимают. Диманеса оглядела присутствующих, каждому посмотрела в глаза. Владу стало не по себе. Судя по взглядам команды, дело гораздо серьёзнее, чем представлялось им с друзьями. Если поначалу выражения лиц были исключительно восторженны, то сейчас радость уходила, а на смену ей приходил страх. "На же-то не должны, если что", не слишком уверенно сказал Лори. И если только до Светлорождённых дойдёт, а до них непременно дойдёт, если узнают наши. Впрочем, неважно. Если узнают наши, мы будем в безопасности. В столице, в самом центре материка, куда не долетит ни один вражеский корабль, просто не хватит ресурса двигателей. Вы уверены, что хотите такой жизни? И что делать, спросил Влад. Рано или поздно ведь всё равно узнают. Может, того просто перестанем, раз уж всё так страшно. Терять мечту не хотелось, но ещё меньше хотелось оказаться в золотой клетке и тем более быть убитым. Можно и так, согласилась девушка, или нам придётся сильно поторопиться. Мы должны стать достаточно сильными, чтобы с нами считались, и начать следует с вашего Влат острова, если, конечно, вы не против нашего участия. А вот отцу придётся отказать, непонятно закончила Диманесса. Влад переглянулся с дядей Сашей и Борном этот вопрос можно было не обсуждать, дядя Саша явно был согласен, а Борн просто доверял товарищам. — Лучше все-таки второй вариант, — ответил Лопатин. — И да, мы совсем не против, чтобы команда стремительно участвовала в предприятии. В конце концов, мы и не надеялись обойтись без вас. Глава двадцать третья По возвращении в Ангар Землян ждал серьёзный разговор. Влад в какой-то момент вспомнил детство, когда его мама спалила курящим за гаражами. Влад: "Александр, я просто не знаю, что сказать". Кася расхаживала по ангару из стороны в сторону, не в силах сдержать возмущение. "Вы понимаете, что ваше изобретение опасно? Это бомба. Это война, причём вовсе не обязательно только со светлорождёнными, и вместо того, чтобы подготовиться Вместо того, чтобы организовать всё тайно и с соблюдением мер безопасности, вы идёте к бандитам продавать добытый гелиотроп. Месяц. Нас не было месяц, и за это время вы ухитрились столько натворить: связались с бандитами, воевали с пиратами, попали в тюрьму. Да я, если бы специально хотела что-то натворить, не смогла бы так. И эти люди отказались пойти ко мне на стремительную, потому что им не нравится участвовать в воздушном бою. Похоже, последнее возмущало девушку больше всего. Кася, а чего по-твоему мы должны были делать? не выдержал дядя Саша. Он явно вошёл в роль восьмиклассника, который не желает слушать нотации от строгой мамочки. Вы могли подождать, когда вернутся опытные и разумные, которые знают, что можно делать, а что не стоит ни при каких обстоятельствах. Ещё ухитрились купить какую-то развалюху, не имея опыта полёта, в первый раз встав за штурвал, сунулись в туман. А если бы у вас машины обледенили, что бы вы делали? Кася, ты всё правильно говоришь. Владу тоже надоело, что его отчитывают. И поверь, мы прекрасно знали, что лучше так и поступить, как ты сейчас рассказала. Но ты поставь себя на наше место. Что бы ты сделала, если бы у тебя появилась очень-очень классная идея, которую даже проверить несложно, но надо ждать? И потом, вот ты бы что подумала, если бы я тебе сказал, что придумал, как добывать гелиотроп? Ну и наконец, не хочу тебя обидеть, но ты нам не мамочка, чтобы мы у тебя разрешения спрашивали. И всё равно вы поступили совершенно безответственно, припечатала Кася после длинной паузы. Видно, в самом деле представила себе ситуацию и поняла, что точно не поверила бы. И теперь у нас будет масса проблем, просто очень много. Кроме того, мы очень сильно ограничены во времени. Действовать нужно быстро, пока слухи о том, что вы научились добывать гелиотроп практически без усилий, не разошлись, а они разойдутся рано или поздно, несмотря ни на какие усилия. Это пока никто даже предположить не может, что вам это действительно удалось. Но когда заметят объёмы, которыми мы оперируем, поверьте, они найдут способ сложить 2 и 2. И поэтому мы должны организовать операцию как можно быстрее. Всё должно быть сделано до того, как за нас возьмутся всерьёз. «Но сначала пираты. И еще, Влад, Александр, я прошу вашего разрешения на то, чтобы рассказать отцу о том, что вы научились добывать гелиотроп. Без его помощи все равно не обойтись». «У меня только один вопрос», — поднял руку Лопатин. «О какой операции ты говоришь, и при чем здесь пираты?» «Как, о какой?» — не поняла Димонесса. «По транспортировке вашего острова в пределы империи». Что касается пиратов, я уже объявила следователю, что вы их специально спровоцировали по моему указанию. Я солгала, а ложь в моей семье неприемлема. Значит, нужно сделать так, чтобы ложь стала правдой. К тому же нам действительно не нужна эта банда. Они уже знают о том, что вы добываете гелиотроп, и неважно каким способом. Нам они не нужны. Влад слегка торопил. Подожди, Кася. Разве остров не империя будет буксировать? Диманаса явно смутилась, а потом рассказала кучу интересных вещей. Нет, Влад не был удивлён. Уже успел понять, что здесь бюрократическая машина в некоторых случаях работает с не меньшими пробуксовками, чем на земле. Тем более, если тут такая нехватка гелиотропа, рассуждал Влад. Тонна. Тонна у нас будет через несколько дней. А вот история с отцом Каси лопатину не понравилась. Точнее, условия, которые поставил господин Некратос. Нет, если бы гелиотропа у них не было, пришлось бы соглашаться, а вот так. Не то чтобы Влад не хотел пускать на остров чужаков, но и становиться в явно подчинённое положение, кому бы то ни было парень не хотел. С Касей у них теперь равноправное партнёрство, и это Влада полностью устраивало. Он не любил быть начальником или подчинённым. А вот если пустить в огород её папашу, ещё и владельца и командира целой ЧВК, то очень быстро мы все начнём брать под козырёк и говорить есть, причём сами не заметим как. О своих опасениях Влад молчать не стал, рассказал Касе, но та заверила, что отец так не поступит. Нам потребуется только охрана, объясняла девушка. Если бы мы действительно полностью положились на буревестников, тогда ты прав, остров принадлежал бы им по праву, но сейчас мы фактически просто наёмём их для охраны и сопровождения. Стандартная задача со стандартной оплатой. Я только договорюсь насчёт рассрочки или оплаты непосредственно гелиотропам. Тогда сможем оплатить всё сразу без проволочек. На таких условиях земля не были согласна, а Каси внезапно смутившись спросила: "Мы ещё не обговорили другой вопрос. Если у нас общее предприятие, то нужно будет заранее договориться, в каких пропорциях делим доход. И сразу оговорюсь, дело предстоит рискованное". Команда стремительно работает на меня, но я считаю будет правильным предложить им долю. "Кась, мы в этом совершенно не разбираемся", сказал Лопатин, переглянувшись с дядей Сашей и Борном и поймав их растерянные взгляды. "Твоё предложение. Я понимаю, что без вашего гилиотропа всё было бы невозможно, поэтому согласна на долю 30%". И тут же, будто стремясь поскорее высказать мысль до того, как последуют возражения, зачастила У меня есть возможность напрямую договориться с владельцем верфи, на которой есть тягачи. Кроме того, я неплохо разбираюсь в имперских законах, а ещё я всё-таки принцесса рода Роузмор, поэтому ко мне изначально более лояльное отношение. К тому же, я буду договариваться с отцом из своей доли, и ещё команда, с которой тоже буду делиться я. Хасиму согласен, перебил Влад. Торговаться не станем, 30 так 30, только с условием не передавать свою долю посторонним без согласования. Договарились Кивнула Кася. Я и не хочу ничего передавать. Я бы хотела построить на твоём нашем острове вервь. Это к слову хорошая мысль, вставил дядя Саша. Я тут подумал, что если мы и дальше будем добывать этот ваш гелиотроп в промышленных количествах, можно будет нормальные самолёты сконструировать с крыльями и без парусов. Топливо они будут жрать гораздо больше, но зато скорость и манёвренность. Всегда мечтала о самолётах, смутился сосед. Ещё в детстве, когда про Чкалова читал, в кружок авиамоделирования даже ходил. Блин, а ведь точно размечтался Влад. Если не экономить на топливе, то можно отказаться от парусов, хотя вряд ли полностью получится. Но, скажем, если на том же авианосце будет что-то нормальное с крыльями, это ж как круто получится. Уважаемые земляне, напомню, что из всех присутствующих, кроме вас, вообще никто не понимает, о чём идёт речь, сказала Кася а также, что до постройки верфи еще очень и очень далеко. Однако, Александр, вы меня заинтересовали? Когда у нас будет больше свободного времени, предлагаю обсудить это подробнее. А сейчас, раз уж мы договорились, предлагаю обсудить ближайшие планы». «Что тут обсуждать?» – пожал плечами Влад. «Если ты можешь договориться насчет тягачей, договаривайся, а нам нужно будет в срочном порядке добывать как можно больше гелиотропа с запасом». Или сначала насчёт пиратов вопрос будем решать. Кася не надолго задумалась, но отрицательно покачала головой. С пиратами придётся немного подождать, как минимум, пока я не поговорю с отцом. Нужно предупредить его, что я буду вести боевые действия от имени рода, плюс, возможно, он сможет выделить кого-нибудь из своих свободных капитанов в помощь. Так что предлагаю с завтрашнего дня вам заняться добычей. Я скажу Хримпу, чтобы подготовил корабль к низким температурам и попрошу проверить вашего ослика. Нет, но ну насколько нужно не ценить собственную жизнь, чтобы вот так на старой развалюхе Диманаса явно заставила себя замолчать и вернуться к теме. В общем, к завтрашнему дню, полагаю, стремительное будет готово. Но сама я с вами не полечу, буду договариваться с владельцем верфи насчёт тягачей и отцу напишу. Ребята, а можно я Хэлли всё расскажу, жалобно попросил дядя Саша. «Не хочу, чтобы она о нас плохо думала!» Вот тут все задумались. «Знаешь, Александр, я попрошу тебя немного подождать», — сказала девушка. «Буду откровенна. Мне очень хочется, чтобы как можно меньше посторонних знало о вашем изобретении. Но и тебя я понимаю. Ты ведь всерьез рассчитываешь на благосклонность этой дамы?» Сосед только кивнул. Кажется, даже покраснел слегка. В таком случае предлагаю отложить этот разговор до того момента, как мы будем готовы отлетать. Тогда обещаю, я лично подтвержу твои слова. Ей будет проще поверить. Ну и к моей просьбе молчать она отнесётся более серьёзно. Сосед согласился, не слишком охотно. Его явно угнетало то, что женщина, которая ему нравится, думает о нём плохо, но и правоту Касьон признавал. Диманес, убедившись, что земля не находится под присмотром команды, прихватил их